Глава двадцать шестая. Под покровом ночи я иду к фургону Макса. Над головой мерцают звезды, указывая путь. В лагере тихо. Большинство путешественников уже собрались и уехали пораньше, чтобы не попасть в пробку. Чем ближе я подхожу, тем отчетливее слышу доносящийся из фургона раскатистый смех и его глубокий баритон. Это он Смэли там? Наверное, лучше не заходить. Не хочу видеть их почти без одежды. Голые широкие плечи Макса, тату, которые вьются по его шее и опускаются ниже. Я стучу так громко и требовательно, что кулакам становится больно. Я не буду стоять здесь всю ночь и слушать, как они милуются. Кто-то издает недовольный стон, потом раздаются приглушенные голоса, и Макс распахивает дверь. Судя по лицу, он недоволен тем, что их прервали. Наверняка так. Я не помешала? Выдавливаю я, слышу, что в голосе сквозит боль, а обида раскрашивает щеки румянцем. Совсем нет. Зайдешь? Мэли, завернутая в одеяло, заглядывает через его плечо. Приветик. Слова вылетают из моей головы. Привет. Робот Рози на подходе. Мне нужно уйти, но ноги словно приросли к земле. Макс хмурится, словно не может понять, почему я здесь. Проходи, ты же знаешь, Мэли. Мне кажется, я здесь лишняя. Нет же! Напряженно возражает девушка. Мы просто никого не ждали. Она юрзает, и я замечаю, что под одеялом у нее только тонюсенькое нижнее белье. Значит, и правда миловались. От этой мысли у меня сводит живот. Ты почти без одежды. Я лучше пойду. Макс х в а т а е т меня за плечи, знакомый жест. Последние пару месяцев он успокаивал меня таким же образом. Ее плечи он тоже так хватает. Она хотела показать мне новые тату, говорит он. Серьезно? И я должна на это купиться? Мэлли прыгает вокруг нас, как какая-нибудь черлидерша. Он символизирует источник жизни вселенной, хотя в жизни это просто звук, вибрация. Глубоко, да? Мы все часть необъятной вселенной. Я хмурюсь, ничего не поняла. Мэлли поджимает губы. Макс смеется и говорит: "Я тоже, но в этом прелесть ату. Их можно трактовать по-своему. Мэлли выглядит так, словно готова убивать. Может, наденешь свитер, холодно же." В ее глазах сверкает злость. Я как раз собиралась уходить. Она надевает свитер и сбрасывает одеяло. Почему она не надела футболку под свитер в такую погоду? Пока, говорю я. Мэлли бросает на меня недовольный взгляд и исчезает за порогом, громко хлопнув дверью. Злая она что-то. Макс смеется и качает головой. Интересно почему? Почему? спрашиваю я. Потому что не поняла значения каких-то там тату? Пусть в суд на меня подаст. Моя Рози прямо ящик Пандоры, полный сюрпризов. Моя Рози? Ага. Э -э -э отвечаю я. Чем обязан твоей приятной компании в такое время? Хотела сказать спасибо за помощь. Не стоит, ты ведь уже сказала. Это было не от всего сердца, а теперь от всего. Между его бровей пролегает морщинка. Так. Я присаживаюсь на небольшой диван, который пахнет Максом, его земляным перечным запахом. Я думала, ты замышляешь что-то плохое, но я ошиблась. Правда? Правда. Так что искренне тебе спасибо. Долг я скоро верну. Да ничего, отвечает Макс. Главное, сама на ноги встань сначала. Хорошо. Не знаю, что бы делала без тебя. Я вела себя глупо и необдуманно, но я буду над этим работать. Он качает головой. Рози, ты совсем не похожа на других. Начинается. Я в курсе, но разве отличия не делают нас особенными? Макс снова кладет руку на мое плечо. Я имею в виду, ты не похожа на всех, кого я встречал. Ты потрясающая. Ты мыслишь иначе. Ты и правда особенная. Это ты так ко мне подкатываешь? Мое косное я з ы ч и е возвращается. И, видимо, решает мне отомстить. Он запрокидывает голову и хохочет. Меня накрывает желание провести пальцем по его подбородку и почувствовать вибрацию его смеха. Может, это и есть тот звук ом, о котором мы говорили? Какова бы была его вибрация на ощупь? Так, стоп. Кажется, я схожу с ума. Какие еще вибрации? Надо поработать над тем, что и как я говорю. Не знаю, почему, Рози, но с тобой я становлюсь сентиментальным. Он не встречал никого, как я, а я не встречала никого, как он. Мускулистый веган, который занимается йогой и помогает ближнему. Противоречие на противоречие. Кажется, я о тебе совсем неправильного мнения. Пробормотала я, скорее обращаясь к себе, чем к Максу. Он садится на диван и хлопает по месту рядом с ним. Наступает тишина. От него исходит тепло, и мое тело сходит с ума от нашей близости. Я сгораю от желания обнять Макса, обвить руками его большую мускулистую фигуру, но вспоминаю напутствие Май. Зачем мне это? Мне ведь разобьют сердце. С другой стороны, можно ли верить какой-то там волшебной технике чтения по лицу? Но и меня предупреждала не только Май. Я подскакиваю, пугая своим неожиданным движением Макса. По его лицу расползается удивление. У меня там кастрюлька на плите. Я выбегаю из фургона, чтобы не слушать его сладкие речи, погружающие меня в состояние ложной безопасности. Сердце колотится, и не только из-за пробежки. Надо держаться от Макса подальше, чтобы не п о д с к а з ы в а л о моё одинокое существо связываться с ним. Это самоубийство. Когда я возвращаюсь в Попи, на ноутбук приходит уведомление о новом сообщении. Он спокойный и надежный. Если я хочу снова влюбиться, это лучший вариант. Не нужны мне эти безумные чувства и дрожь в руках. Я открываю письмо. Милая Рози, прости, что мы разминулись. Сообщения дошли только сейчас, у меня не было связи. Из-за этого я не мог написать тебе и сказать. Что в последнюю минуту со мной связался местный и предложил работу. Учитывая финансы, мне пришлось согласиться. Фотограф на их свадьбу слег с какой-то жуткой простудой, и им очень нужна была замена. Я не мог отказаться, представив, что в самый важный день их жизни они останутся без фотографий. Надеюсь, ты меня простишь. Я так переживал, что ты потратил а целый день выискивая меня. Если ты еще хочешь... Очень надеюсь, что хочешь встретиться в следующем месте. Я только за. Прежде чем выдвигаться, мне нужно отредактировать фото, но это займет от силы день-два. Пожалуйста, ответь поскорее, чтобы я не мучился, Оли. Отодвинуть мысли о Максе подальше – лучшая идея. Быть с Оли куда безопаснее, и я это знаю. Привет, Оли. Не извиняйся, я очень рада, что ты не тратил время в поисках моего фургончика, которого здесь даже не было. Ты правильно сделал, что взял заказ и осчастливил молодоженов. Какая свадьба может обойтись без фотографий? Я по-прежнему хочу увидеться за кофе. Я ненадолго задержусь в Эдинбурге, потому что многие остаются здесь на ярмарке, а потом поеду в Линдисфарн на побережье Норт-Амберленда. В конце лета там проходит музыкальный фестиваль. Прекрасный маршрут, да? Я начинаю понимать, почему людям нравится такая жизнь. Это же сказка. Все проблемы мелочные и несущественные. Я так держалась за свою прошлую жизнь, боялась потерять контроль. А в чем смысл? Теперь все по-другому. Даже если ты запутаешься, всегда найдется тот, кто тебе поможет. Для меня это по-прежнему удивительное открытие. к которому я стараюсь привыкнуть. Утянуло меня в глубокие мистические размышления, конечно. Проще говоря, я остаюсь верна себе, но перестала париться по поводу всего сразу. Это как глоток свежего воздуха. Я-то думала, мне придется меняться, но Ария убедила меня, что я прекрасна такая, какая есть. Наверное, раньше я была среди не тех людей и поэтому чувствовала себя изгоем. В общем, есть о чем подумать. И да, я с удовольствием с тобой в с т р е ч у с ь если ты сам не будешь против, Рози. Я делаю вид, что не так уж жду ответа и хожу по своему жилищу, протираю пыль, раскладываю вещи, засовываю в отдельный мешок то, что нужно будет постирать. Честно говоря, одна из самых значительных проблем в путешествии – это отсутствие доступа к стиральной машине. Неожиданно, да? Прачечные есть не везде, им н е приходится мириться с мыслью, что не всегда можно постирать, когда тебе этого захочется. Можно, конечно, вручную, но это не так эффективно. Наконец приходит сообщение. Дорогая Рози, давай увидимся в Линде с Фарне. Тогда я и фотографии отредактировать успею и фургон отремонтировать. Ему требуется небольшая починка. Спасибо, что не обижаешься на меня по поводу работы. Фотография з а р а б о т о к не п о с т о я н н ы й поэтому я стараюсь брать все заказы, особенно на свадьбу. Ведь за них неплохо платят. Правда, для этой несчастной пары я снизил цену, потому что они уже заплатили другому фотографу и не были уверены насчет возврата денег. Но все закончилось хорошо, и, как ты и сказала, у них остались памятные фото с такого важного дня. Смотри-ка, ты вошла во вкус. Добро пожаловать в клуб Рози. Я очень рад, что тебе понравилось путешествовать, потому что это подходит не каждому. Все зависит от человека и от того, что он ищет. А все мы чего-то ищем, даже если и не признаемся в этом. Помнишь начало нашей переписки? Ты все переживала и боялась, что это не твое, а теперь насколько сильно изменилось твое мнение. Путешествие как наркотик. Чем больше ты в них погружаешься. Тем сильнее п о н и м а е ш ь что лучше жизни быть и не может, несмотря на все трудности. Помню, как удивлялся, какие же люди разные. Я сам был бухгалтером. Не хватает только грустного саундтрека. Сложно поверить, что я работал с цифрами, да? А там уж каждый сам за себя. Все добиваются повышения, премии, готовы идти по головам. Сообщество кочевников совсем не такое. Я-то думал, раз у всех есть свой бизнес, конкуренция тоже будет, но тут все устроено иначе. Путешественники мыслят так: не продал сегодня, продам завтра, и будь что будет. Прежде я сводил это к тому, что им просто безразлично, как жить, что они б е с п е ч н ы и б е з о т в е т с т в е н н ы Но был неправ. У них просто другое мышление. Я их осуждал. А они ведь всегда принимали меня с распростертыми объятиями и обедом у костра, будто я их дорогой родственник. Век живи, век учись – это закон жизни. До скорой встречи, Оли. Наконец я встречусь с тем, кто отправлял мне все эти сообщения. Вот настоящий верный для меня мужчина. Посмотрим, будет ли между нами химия. Я хочу любви, хочу встречать рассветы со своим парнем. Хочу завести детей. Стоит ли надеяться, что это будет Солли? Может, я слишком наивна, или того хуже во мне говорит отчаяние. В конце концов я зеваю так, что у меня щелкает челюсть. Я залезаю в кровать, и мне так уютно, как никогда не было.